мы с Доуэлем проработали этот вопрос придется делать целый ряд продольных сечений и те от центра к периферии это очень сложная работа придется сделать свежие сечения нашей головы и трупа чтобы добраться до еще неотмерзших жизнедеятельных клеток но главное затруднение все же не в этом главное Как уничтожить в теле трупы продуктов начавшегося гниения или места инфекционного заражения? Как очистить кровеносные сосуды от свернувшейся крови, наполнить их свежей кровью и заставить работать мотор организма сердце? А спинной мозг? Малейшее прикосновение к нему вызывает сильнейшую реакцию, зачастую с самыми тяжелыми последствиями. И как же вы предполагаете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 — подумала Лоран, вспомнив о холодном трупе на операционном столе. У Брике появилась новая забота. Теперь она часами занималась тем, что пыталась шевелить пальцами на ногах. Лоран едва ли не с меньшим интересом следила за этим. И однажды Лоран радостно воскликнула. — Шевелится! Большой палец на левой ноге шевелится! Дальше дело пошло быстрее.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 разные тембры верхнего и нижнего регистра. Физиологическая загадка. Не зависит ли это от процесса омоложения головы Брикке, которая старше ее нового тела? Или, может быть, это как-то связано с нарушением функций центральной нервной системы? Совершенно непонятно. Интересно знать, чье это молодое и изящное тело, какой несчастной голове оно принадлежало. Луран ничего не говоря Брикке